Глава двенадцатая. Дик. Мальчишка спал, свернувшись калачиком под моим одеялом. Краем глаза я заметил, как рыжий молния из дерева на повозку метнулся хвостатый разбойник, притормозив у края одеяла, которые сжимали тонкие кисти мальчишки. Он стал возиться. Паренек во сне зашевелился, впуская зверька в тепло. о д е я л о еще немного пошевелилось у коленей, шарек устраивался на ночлег. Странный мальчишка со странным зверьком, который, насколько я знал, не приручается. Дурашливый рассказ пипки о палке х о з я и н а и розгах дворецкого не шел из головы. Он побоялся мне рассказать о травме, опасаясь, что я его не возьму. А если бы его с этим к о т л о м за водой отправил? Нелегкая н о ш а но в целом ему по силам, мог? Мог, особенно после слов равнялы про богатенького борчука и коней купать с мужиками мог отправить в холодную воду. Он о т б р е х а л с я бы или стерпел, как до этого терпел наказания хозяев. Интересно, он действительно умеет читать? Понятно, что насчет приврат ь мальчишка не дурак, сочиняет, как дышит, настолько естественно, что найти грань между правдой и ложью практически невозможно. Но ведь интересно, где она проходит, что на самом деле заставило его прибиться к нашему отряду. С его-то языком он, наверняка, смог бы напроситься в крупный караван, но пошел с неизвестным человеком и незнакомой компанией. Что-то подсказывало, что не просто так. К концу первого дня похода можно было подвести утешительные итоги: во-первых, обошлось без членовредительства; во-вторых, мальчишка неожиданно стал центром кристаллизации коалиций; и самые сильные члены отряда пока по одну сторону со мной; в-третьих, нам не грозит умереть от голода, то есть шансы на то, что мы доберемся до столицы, уже на несколько процентов поднялись. К мыслям о столице добавлялись мысли на другую тему, поднятую филькой. Тема нечисти. Конечно, то, что пишется в бульварных сентиментальных романчиках для развлечения дам, это чушь и мрак. Экзальтированным барышням только дай почитать про любовные трагедии, чтобы лишнюю жидкость из организма сцедить. Однако даже в этой в ы с о с а н н о й из пальца истории была доля истины. Нечесть действительно впервые появилась в королевстве почти двести лет назад, и действительно с ее появлением сменилась правящая династия. Как и двести лет назад у Альберта III Разумного сегодняшнего короля не было наследников, только дочь. Ситуация повторялась, поэтому в столице ходили слухи, что нашествие нечести предрекало нынешнему королю скорую смерть, а в высшем свете шли обсуждения возможных кандидатов на трон. Я же считал, что нечесть появилась не просто от голода в Инамирье, а потому, что ее действительно кто-то призвал. Тут я был солидарен, сравнялый, но сомневался в том, что призыв дело рук флаопцев. Уж кто кто, а я знал точно, что это под силу обычному магу. И пока кто-то готовит свержение власти, моя задача доставить артефакт в столицу. Слова Клыка об участии варваров в украшении н е ч и с т и двести лет назад позабавили. Это у них так национальная гордость подпитывается. Впрочем, истинной картины победы над нечистью никто не знал, кроме, возможно, королевской семьи. Но она не спешила делиться секретами. Точно было известно только то, что предок нынешнего короля Альберт I Великий расправился с нашествием, и почти двести лет обитатели и н а м и р ь я появлялись в королевстве редко и единично. Все изменилось четверть века назад, незадолго до смерти прежнего правителя. Доказательств прямой связи нет, но первые нападения нечисти на столицу таинственным образом совпали с возвращением научной экспедиции до развалин сердца мира, заброшенного в пустыне древнего города центра погибшей цивилизации. В экспедицию вошли маги, их ученики и воины. Из пяти Архимагов вернулись четверо. Двое из них создали сферу, тогда же и утраченную, и так внезапно, но очень вовремя найденную сейчас. На повозке послышался скрип. Мальчишка перевернулся на другую сторону. В случае, если сфера будет доставлена, у меня будут шансы на улучшение ситуации. Его величество обещал. Я не хотел жить так всю оставшуюся жизнь, не мог и не хотел мириться с той ситуацией, в которой оказался не по своей воле. Мальчишка снова перевернулся на другой бок и еще и снова. Сначала спит без просыпу весь день, а теперь понятно, уснуть не может. Ну что ты там крутишься, как волчок? Не выдержал я. Извините, дяденька дикий. В полголоса произнес мальчишеский голос. Я нечаянно. И перевернулся снова. Если хочешь отлить, можешь не уходить далеко. Просто немного отойди от повозки. Это не я, пискнул пацан. Что значит не ты? Это Шорька. Шорька так скрипеть не может. Ему веса не хватит. Что вы там еще днем не обсудили? Раздалось бурчание р а в н я л о Люди спят. Шорька беспокоится, прошептал мальчишка. Пусть идет погуляет, раз ему под одеялом не сидится. Заткнитесь уже! г а р к н у л к л ы к пробуждая всех тех, кто к этому моменту чудом остался спать. А нет, пончик продолжал похрапывать. Дяденька дикий, вы меня простите, но мне кажется, что в лесу кто-то есть. Сначала страшилки рассказываешь, потом уснуть не можешь. Рыкнул равняла. Удивительно, но пес не возмущался, а тихо сидел и оглядывался кругом. Но там правда. н и ш е с выругался Флаобец. Вот и я говорю, сколько можно! поддержал его старый воин. Нет, там в лесу н и ш е с пояснил Мак.